Глава 3. Слухи о моей смерти были сильно преувеличены. Марк Твен. Кертен. Этот мир был странным, словно его собирали из кусочков других миров, надёрганных из разных уголков Вселенной. Остальные не чувствуют этого, а мне, как творцу жизни, удивительно видеть растения разных ареалов, мирно соседствующие друг с другом. Низкий тундровый сланик, выведенный, кстати, когда-то очень давно, моей много раз, прабабкой чудесно устроился поблизости от синих туль приморских районов. Чуть измененные тропические лианы висят на ветвях вековых дубов, а защитный периметр вокруг замка – из дрожащего вампирника. Да, он запрещен к разведению уже несколько тысячелетий. м, -м, -м.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 Надеюсь, что я ошибаюсь и зря себя накручиваю, но слишком много настораживающих нюансов в этом мире. Да и поведение троицы с Лореллы кажется мне довольно подозрительным. В вытянутую арку открытых ворот замка мы въехали неторопливым шагом, без остановок или какого-либо досмотра. Я настороженно замер на спине шарти, готовый в любой момент накинуть на спутников защитное плетение.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 когда она шагнула вперед и молча поклонилась. Невысокая худенькая женщина средних лет в длинном темном платье, непримечательная, с опущенным взглядом и незаметной аурой. Я смотрелся. Подозрительно как-то, почему в середине дня здесь так пустынно. У нас дома постоянно кто-то носился, выполняя поручения Торна, или неторопливо занимался своей работой.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 Я Дима вздрогнул. И чего так нервничать-то? Я же еще ничего предложить не успела. Ладно, это можно и попозже обдумать. Кажется, сейчас намечается что-то поинтереснее. Очередной коридор закончился высокими парными створками дверей, изрезанных каким-то растительным орнаментом. Наша провожатая в очередной раз поклонилась и легко прикоснулась к стилизованной розе возле резной дверной ручки. Двери медленно раскрылись. А Шейлана отошла в сторону и согнулась в низком поклоне. Похоже, дошли. И провожать нас внутрь женщина не собирается. Странно это. Мне всегда казалось, что приходе гостей хозяевам замка как минимум докладывают. Даже если те жданные, а не как мы, из серии хуже татарина. Пожав плечами, шагнула вперед. Глупо топтаться на входе. Тем более, что объяснения этих ненормальностей, скорее всего, находятся именно по ту сторону дверей. Темноволосый мужчина в простом темно-сером костюме без каких-либо регалий и украшений, удобно устроившийся в кресле в обнимку со старинной рукописной книгой в тяжелом окладе, поднял удивительно яркие, почти неоново-светящиеся глаза. Печально и немного зло улыбнулся и прикипел взглядом к чему-то за моей спиной. Точнее, к кому-то, к Тиль. Она действительно знакома с темным. Интересно девки пляшут.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 То, что стояло сейчас рядом с нами, не было ни печальным министрелем, ни нежно любящей супругой Вортона. Тиль вообще перестала напоминать живого человека, всего за пару мгновений превратившись во что-то по-настоящему пугающее. Потоки сил, сконцентрированные настолько, что стали видны невооруженным взглядом, призрачными змеями обвивали ее фигуру и словно ветер играли с волосами. Она напоминала воплощенную деструктивную стихию. Смертельно опасную, неотвратимую, завораживающую и безжалостную. А я, почувствовав эту невероятную мощь и столь же огромный гнев девушки, поняла, почему так боятся сошедших с ума творцов и стараются изолировать их миры. Просто в своем безумии они слишком похожи на людей. Не только созидатели, но и разрушители, способные уничтожить все живое». Не понимая, что происходит, мы не спешили вмешиваться, напряженно застыв в защитном порядке, готовые в любой момент поставить непроницаемый для атакующих плетений купол. «Прежде чем ты развеешь меня пеплом, может, все же поговорим?» – кротко осведомился Брюнет. «Поговорим! Поговорим!» – практически прошипела творец Лорелы. «Из-за тебя погибла рани, мерзавец! Мы все считали тебя мертвым, но ну, ничего!»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 Тиль, подожди, давай его выслушаем. Не знаю, кто он, но разве ты не видишь? Здесь явно что-то не так. Кто он? насмешливое зло отозвалась Телеринель. Ну что ж, почему бы и не представить напоследок? Харон, познакомься с прадедушкой Дарин Нейрен, собственной мерзительной персоной, не случившийся муж моей сестры ранее, якобы трагически погибший много веков назад. Мы обалдело уставились на темного властелина. Муж ранний, но тиль же рассказывала, что он умер. Это просто невозможно. И не похож он совсем на Харона. Хотя линия скул, густые черные брови в разлет, этот наклон головы и чуть приподнятая правая бровь, когда взгляд падает на что-то забавное или интересное, требующее изучения. Неужели правда он? Это долгая история, внимательно глядя в глаза взбешенной сестре своей погибшей возлюбленной, произнес мужчина. Не уверена, что мне она интересна, отрезала тель. Мне интересно, тихо отозвался Харон. Я имею право знать, что случилось. Творец Лорел дернулась и бросила на моего друга странно раздраженный взгляд, словно не ожидала от него такого предательства. Мгновение, поколебавшись, она все же сдалась. Что ж. Говори, я готова немного подождать. Дарин повел рукой, предлагая нам присесть, и вежливо, словно мы старые знакомые, зашедшие в гости, предложил напитки. Я невольно тряхнула головой. Это просто какой-то театр абсурда. Неслышно проскользнувшая в двери она поставила на стол под нос полудюжиной крошечных полупрозрачных чашечек из странного материала, напоминающего янтарь.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 Она, конечно, в бешенстве, вот только подозреваю о том, что с этой бездной из дневников Рани не все так просто. Она знала, знала и промолчала. Рядом плюхнулся Кертон и потянул к себе чайник с ароматным травяным сбором. Не знаю, как насчет успокоения, но жажду он удаляет отлично. А скандал в это время набирал обороты. Вообще присутствовать на семейных разборках творцов не самое безопасное времяпрепровождение. Ну и пытаться сейчас тихо покинуть помещение означает привлечь к себе лишнее внимание. Так что лучше тихо сидеть где-нибудь в уголке и не отсвечивать. Ну и защитный купол держать наготове, Мало ли что. А пострадают, как всегда, невиновные. Собственно, польстились на местное угощение только мы с Кэрри. Вортон был рядом в стиль. Харон, как лицо заинтересованное, не желал отвлекаться на чаепитие, а Сирин, хоть и устроился рядом с нами в кресле, все внимание уделял любопытному диалогу-творцу. Ну да, интриги наше все. А мне было ужасно неловко, словно мы в замочную скважину подглядываем. Да и Кертон, похоже, предпочел бы быть подальше от того места, где выясняют смены отношения разозленные демиурги. Спустя полчаса возмущенное шипение Тиль и язвительные хлесткие ответы Дарина сменились относительно нормальным диалогом, точнее монологом. Кажется, мы наконец-то узнаем, что и произошло много лет назад. Приглянувшись, мы с Кертоном приспустили защитный купол. Печально окинули взглядом побитые в порыве чувств витражи и разбросанные книги, а потом обратили свое внимание на настороженно застывших напротив друг друга родственничков. «Предлагаю присесть и спокойно поговорить», – вздохнул Тернайрен. «Может, я, конечно, ошибаюсь, но ни преступником, ни особым безумцем он не выглядел». Телеринель фыркнула, но мгновение поколебавшись, все же подошла к свободному креслу рядом с Керри и позволила мужу поухаживать за собой.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 Она тихо ушла под утро, так ничего не сказав. А на следующий день она снова улыбалась и рассказывала о чудесной модификации кедра, подходящего для высокогорных лесов Лореллы. Дарин поднял взгляд и внимательно посмотрел на застывшую в кресле Тиль. он устроившийся рядом, мягко поглаживал ее по руке, но, кажется, его супруга даже не замечала молчаливой поддержки. — Ты можешь и дальше считать меня мерзавцем, Тиль.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 «Ты же знаешь правила. Временные петли нельзя рвать. Если бы я попытался предупредить ранее, то, скорее всего, она бы погибла или выгорела». «И что ты сделал?» – полюбопытствовал Харун, явно увлеченной историей. «Впрочем, мы все слушали рассказ, словно завороженные. Создал собственную марионетку и стал ждать нападения». «Марионетку?» – удивленно переспросила я. «Да». «Помнишь, мы в Сартаре Тора с дариэлем на вечеринку отправляли?» – тихо пояснил Кэри. «Ну, во время шутки». Серин на мгновение замер, явно что-то сопоставив, а потом бросил на нас какой-то подозрительно ласковый взгляд. «Блин, вот что у некоторых за привычка длинные уши греть?» «Надо будет Тора предупредить. Хотя странно, неужели советник действительно проверял, где находились мои друзья во время его романтического свидания с Линиэлем?» С этого останется. Впрочем, сейчас не до последствий старых шуток. Насколько я помню, количество энергии для создания марионетки творения и Творца несопоставимо. Не сдержалась я. Да, кивнул Дарин, пришлось выкупить все таны, до которых удалось дотянуться и ежедневно сливать в заготовку весь личный резерв. Это серьезно подкосило мои силы и финансы. Я всего лишь универсал. В этом была моя беда,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 Задумчивый взгляд Дернайрина был весьма недвусмысленной и красноречиво устремлен на Сирина. Хм, а ведь точно. Он же постоянно меняет амулеты, скрывающие ауру. Даже со мной как-то от ним поделился. И его собственную ауру я ни разу так и не видела. Он, кажется, даже спит с амулетом. Как-то раньше я особо не задавалась вопросом, почему. Сирин безмятежно улыбнулся и едва заметно поклонился. Дарин хмыкнул. Но настаивать на объяснениях не стал, любопытно, но сейчас речь не о том. И что было дальше? Дальше, юная леди, меня убили, безмятежно улыбнулся мужчина. И ты, ничего нам не сказав, просто куда-то спрятался, снова заводясь, прошипел во творец Лореллы. Тиль, я не мог рисковать жизнью ранее, или ты забыла правила временных петель? Ты мог дать понять мне, я бы удержала сестру. и она не вернулась бы назад, я бы не получил предупреждения, петля была бы разорвана, дальше продолжать? Ты, ты мог сообщить нам о том, что жив сразу после того, как ранее вернулась. Именно так я и собирался поступить. А до того времени вычислить, кто же является заказчиком моего убийства и почему. Я, конечно, происхожу из древнего рода, но мы уже очень давно отошли от политики и потеряли былое влияние. Кому могла понадобиться моя смерть? Я не понимал. Выяснил, выяснил, помрачнел мужчина. Кто? А сама еще не догадалась, зло хмыкнул Дернайрен. Неужели не может быть? Тайнирдер Кэлас? Да, нынешний глава совета тринадцати. Это серьезное обвинение подал голос, нахмуривший бронь Я Ему мешал, спокойно отозвался мужчина.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 «Полагаю, вы устали с дороги и хотели бы принять ванну, поужинать и отдохнуть». Я невольно кивнула. «И еще надо обязательно проверить, как там тигр. Да и ванна с отдыхом были бы весьма кстати. А еще ужин». Мой желудок предательски заурчал, услышав волшебное слово на букву «У», вызвав этим тихие смешки окружающих. «Чего смешного-то? У меня молодой растущий организм». «Ну да». Высь уже поздно, но сейчас я готова и вшить немножко подрасти. Желудок снова согласно уркнул, подводя итог к сегодняшнему разговору.